Глава 36. Артур был зол на всех. Дашу, полицию, тёщу соцработника, но в первую очередь на себя. За то, что так просто доверил дочь чужому человеку, за то, что слишком легкомысленно отнёсся к тому, что за Лизой присматривает Даша. Слишком увлёкся ею и позабыл о главном о безопасности дочери. А сейчас с трудом сдерживал рвущийся на рожу гнев. А ещё Безумную тревогу. «Как там Лиза?» Испугалась. «А что было бы не встреть её полиции? Где потом искать её?» В отделение он практически ворвался. Кабинет лейтенанта Колесникова находился в конце коридора. И каждый шаг отдавался в ушах Артура гулким эхом. Он потянул на себя дверь и встретился взглядом заплаканной и испуганной дочерью. «Папа, папочка!» бросилась к нему Лиза. Прости меня, прости, пожалуйста. Я увидела Деда Мороза. Он шёл к выходу. Я хотела попросить у него, чтобы он сделал так, что Даша будет моей мамой. Но я не смогла догнать его, а потом заблудилась на улице. Прости, папочка, заикаясь, проговорила она. И Артур ещё крепче прижал дочку к себе. В сердце словно кто-то воткнул острые иголки. Лиза хотела, чтобы Даша стала её мамой. Но это невозможно, невозможно. Девочка просто привязалась к своей няне, вот и всё. Я бы попросил вас задержаться, господин Волков. За вашей дочерью присмотреть сержант Самойлов. А нам с вами нужно побеседовать. К тому же, Анжелика Романовна тоже хотела бы поговорить с ней в присутствии девочки. С вами я поговорю, а вот с ней, кивнул в сторону женщины. Вести беседы отказываюсь. Думаю, моя тёща уже на полпути сюда. Вы ведь доложили ей, да, Анжелика Романовна? Холодно спросил Артур. Женщина побледнела. Не ожидал, что Волков заподозрит её в сговоре с Раисой Петровной. Хотя она тут и ни при чём. Приказ был сверху, а она человек маленький. Что сказали, то и делает. Волков же понимал, за то, что Лиза гуляла по улице одна, можно было попасть под статью за недосмотр а ещё лишиться родительских прав. Он не стал говорить о том, что с ней была Даша. Всю вину взял на себя. Надеялся, что ничем серьёзным это не обернётся, и поклялся себе, что больше дочь без присмотра не оставит. «Подпишите протокол и больше не теряйте дочь. Повезло, что у неё на куртке была наклейка с вашим номером телефона. Иначе долго бы вас искали». Подвинул в сторону Артура лист бумаги лейтенант. Я в самом деле повезло. Наклейку, насколько он помнит, клеили в детском саду на случай, если кто из родителей перепутает верхнюю одежду и уведёт ребёнка в чужой. Что не раз уже случалось. Вот и пригодилось. Спасибо вам. Кивнул он в знак благодарности, поднимаясь со стола. А вам, Анжелика Романовна, делать у нас нечего. Я сам поговорю со своей тёщей считаете, что вы свой долг выполнили. Припечатал он к месту сникшую женщину и вышел из кабинета. Домой возвращались в гнетущей тишине. Ализа попыталась оправдаться, но Артур гаркнул на неё, не желая сейчас ни о чём разговаривать. Он всё ждал, когда же позвонят из службы опеки, чтобы оповестить о том, что его лишают прав. И со страхом посматривал на телефон, но тот молчал. Дома было пусто и как-то слишком тихо. Не пахло вкусной едой. Не было Даши, которая выскакивала из кухни, когда он возвращался. "Даша, мы пришли. Даш, а ты где?" бегал из комнаты в комнату Лиза в поисках девушки. "Папа, а Даши нет". Чуть не плача сообщила Анна. "Знаю, Артёнок. Иди, мой руки и поиграй пока сама. Мне нужно подумать" кивнул Артур в сторону ванной комнаты. В глазах дочери появилась грусть, словно она всё поняла, что Даша больше не вернётся, никогда. Артур прошёлся по квартире, заглянув в шкаф, где были вещи Даши. Но там оказалось, как он и ожидал, пусто. Прошёл в спальню, но там словно никого никогда и не было, кроме него. Кровать застелена, Его спортивная кофта так и осталась небрежно брошенной на спинке стула. В кухне на столе остался недоеденный вишнёвый пирог. Пожалуй, единственное, что указывало на то, что ещё этим утром Даша была здесь. Может, он погорячелся? Ведь знает, какая Лиза активная девочка, за ней уследить тяжело. Да и Даша любит её, не бросила бы её просто так. Это ведь видно. Артур тряхнул головой. Науш нет. Не нужна им никакая Даша. Они прекрасно жили вдвоём до этого и дальше проживут. Его раздумье прервал звонок в дверь. Он почему-то решил, что это вернулась девушка. От предвкушения руки почему-то задрожали, а в голове Артур начал прокручивать слова, которые хотел сказать Даше. Нужно поблагодарить её за работу. Да. А ещё. Добрый день, Артур. «Хотя не назвала бы его добрым, конечно». За дверью с кислым выражением лица его ждала Раиса Петровна. «Долго вы что-то», — хмыкнул Артур, предчувствуя сложный разговор. «Дочь он без боя не отдаст, пусть даже не надеется старая корга». «Я забираю Лизу», — с порога произнесла она. «А у Лизы вы не собираетесь спрашивать, хочет она жить с вами или нет?» Она ещё ребёнок, и не может знать о том, что для неё лучше. Вы, конечно же, сможете видеться, но дальнейшим её воспитанием буду заниматься я, высокомерно произнесла она. Выйдите вон. Тон Артура был настолько равнодушным и ровным, что даже женщины не сразу дошёл смысл его слов. Что? Что ты себе позволяешь? начала зводиться она. Ты сегодня потерял дочь? Её могла сбить машина. Она могла покалечиться, умереть. Ты не годишься на роль отца. Артур с трудом сдерживал рвущуюся изнутри злость. Это он не годится на роль отца. Зато вы были прекрасной матерью. Такой прекрасной, что ваша дочь почти не разговаривала с вами. Да как? Как начала задыхаться от возмущения Раиса Петровна? Да как ты смеешь? Я желала ей лучшего, лучшего, а не вот этого всего. Прошлого уже не изменить, горько произнёс Волков, потому что прекрасно помнил, как часто плакала его Жанна из-за недопонимания с родителями. И виной тому был он. Семья его жены не хотела принимать голодранца с улицы. В любом случае, Артур опека над Лизой лишь делала времени. Все бумаги уже в суде. Я уверена, что тебя лишат родительских прав. Вы не посмеете. Рыкнул Артур, двинувшись к женщине. От страха она выпучила глаза, отступая назад. Я не запрещаю вам видеться с внучкой. Разрешаю забирать к себе. Чего вам ещё надо, а? Я её отец, я. Почему вы не оставите нас в покое? Почему? Ты плохой отец. «А вы будете ей лучшими родителями? Да вам ещё лет десять осталось, а потом вы превратитесь в немощную старушку. Вам шестьдесят два. Куда вам ребёнка? Или вы спихнёте её на нянь? Или ещё лучше, в пансионат? О да, так ей будет намного лучше. И любви родительской она получит намного больше», — вспылил Артур. «Лизонька наша единственная наследница». Всё, что мы заработали, перейдёт к ней. И я не хочу, чтобы какая-то женщина трынькала мои деньги. Я пыталась свести тебя с дочерью подруги, давала шанс. Мне было бы не жаль нашего состояния, если бы оно перешло ей, но нет. Ты выбрал такую же голодранку, как и сам. Деньги, да подавитесь вы своими деньгами, взревел Артур. Я сам в состоянии обеспечить дочь. У неё уже есть квартира. На сберегательном счёте хорошая сумма денег. Её будущее обеспечено. От вас мне ничего не надо, и ей тоже. Засуньте своё наследство, знаете куда. Усмехнулся он, отходя от женщины, и попытался взять себя в руки. Хорошо, что Жанна не дожила до этого момента. У неё бы повторно случился инсульт. Глаза Раисы Петровны расширились. Она прикрыла ладошкой рот. Слова больно резанули по материнскому сердцу. Жанна была её единственной дочерью, и всё было так хорошо, пока не появился этот у Волков. Я не хочу с вами воевать, но прошу подумать о том, что действительно будет лучше для Лизы. Вы её любите, я верю, но отца не замените. Точно так же, как я не смогу ей заменить мать. Уже немного примирительней проговорила Артура, стывая. Я пообещал Жанне, что всегда буду заботиться и оберегать нашу малышку. И я намерен сдержать своё обещание. Отзовите все документы. Закройте дело с социальной службой. Перестаньте вставлять палки в колёса и просто живите дальше. Мне не хватает Жанны, безумно не хватает. У меня даже рука не поднимается убрать её вещи из шкафа. Но я пытаюсь жить дальше с этой болью. И вы попытаетесь. Голос Артура охрип. На глазах этого сильного мужчины появились слёзы. Да, со смертью любимой жены было очень сложно смириться. Слишком долго он проходил фазу отрицания. Но жизнь не стоит на месте. У него есть дочь, есть то, ради чего стоит жить дальше. А Раиса Петровна так и застыла в прошлом. Я устал с вами воевать. Вздохнул он, глядя на растерянную женщину. «Папочка, почему ты кричишь?» Из-за угла появилась грустная Лиза. «Бабуль, привет. Давай устроим чаепитие. Даша пирог вкусный испекла. Тебе точно понравится». Улыбнулась девочка, беря женщину за руку и утягивая на кухню. «А сама Даша-то где?» Равнодушно поинтересовалась Раиса Петровна, сканируя взглядом чистую кухню. Анна, наверное, обиделась на меня и не вернулась, опустив голову, произнесла малышка. Пап, может, позвоним ей? Позже. У Даши появились срочные дела. Кстати, Раиса Петровна, если хотите, можете поучаствовать в выборе школы для Лизы. Я приглядел несколько вариантов, но не совсем понимаю, по каким критериям лучше выбирать. Внезапно предложил Артур. Надей, что если женщина начнёт активнее участвовать в жизни внучки, то отбросит идею отобрать над ней опеку. Именно этим небольшим жестом он хотел показать ей, что готов идти навстречу и прислушиваться к её мнению. Конечно, вдушивилась она, смахивая с глаз слёзы. Воспоминания о дочери всегда приносили ей боль. Прекрасно. Тогда я принесу брошюрки. Мы с Лизой собирались после зимних каникул поехать посмотреть каждую из них. Меня уверяли, что это лучшие лицеи и частные школы. Но я не уверен, а возможно, школа рядом с домом тоже хороший вариант. Идти навстречу тёще Артуру было безумно сложно, но всегда можно было найти компромисс. Главное, чтобы Лиза была с ним, а всё остальное пустяки. Он даже согласится натянуть на дочь то уродливое платье что купила ей бабушка только бы девочку у него не забрали